Питер Хэмилл Убеждение Адама «Есть еще кое-что», — сказала она, — «нечто, о чем вам действительно следует знать. Это находится в куда более широких областях и никак не связано с с вашей личной жизнью, ваше отношение к жизни в целом. Её руки покоились на зелёном сукне стола, сжимая набор тех карт, в которых, как говорят некоторые, удача скорее прячется и открывается, чем выигрывается или проигрывается. В каком смысле спросил он: "То есть я знаю, что есть этот конфликт между моей высшей и низшей сущностью. Но что ещё?" Его руки совершали общие движения над картами, в то время как её решительно переходили от одной к другой в узких треугольниках интуиции, логики, причинности. Это что-то большее. Оно не зависит от какой-то конкретной карты или расклада. Не знаю, как вам это объяснить. Ощущение от этих карт настолько сильно, и я не думаю, что испытывала что-либо подобное прежде. Ну, что бы это ни было, если вы это увидели, скажите мне. Я скажу. Затронуло ли это меня? О, я сомневаюсь, что это так. Тем не менее, думаю, я должна вам рассказать. Она сделала паузу, собираясь с мыслями, чтобы найти отправную точку. Как я уже сказала, если верить картам в их номинале, у вас была и будет хорошая жизнь. После признания конфликта между вашей высшей и низшей сущностью на материальном и ментальном планах не видится ничего, кроме удовлетворения. На духовном тоже, в той мере, в какой вы этого хотите или нуждаетесь. Но здесь витает какая-то тень, какое-то изменение. Это гораздо больше. Чем если бы выпала, скажем, башня, а не Она зажестикулировала кончиками пальцев вместо умеренности, всех этих кубков. А, у меня нет слов, только ощущения. И я не могу вам показать это на картах в точности, но оно есть. Дело в том, что вы живёте в достатке и изобилии, но Без убеждений она посмотрела на Адама через стол. Это был странный момент, необычная ситуация для него, и ему было трудно выдержать её взгляд с той серьёзностью, которой этот взгляд казалось жевал. Эта женщина была далека от того образа гадалки, который сложился у него ранее. Он не ожидал увидеть ни платка, ни хрустального шара, ничего либо уж настолько театрального. И всё же он предполагал узреть некую запрепределённость, чужую родность, возможно даже тёмную сексуальность. Женщину, которая знает, которая видит, которая заставляет видеть. ней не было ничего необычного её конформистская одежда её имитация жемчуга её пышная причёска её пригородная гостиная дешёвые украшения и оптоволоконные лампы и она сама и обстановка вряд ли могли оказаться ещё менее мистическими не то чтобы он сам был так уж склонен к мистике. Он не назвал бы себя верующим в духовные и экстрасенсорные вещи. Он вообще не верил ни во что, если это не имело прямых доказательств. И по натуре был скорее отшельник, чем искатель. Он чувствовал ветер, а не небо. Ветер слов донёс до него В ходе довольно легкомысленного разговора с одним другом рекомендация прийти к этой женщине и погадать на картах. В тот момент ему было скучно, и он решил попытаться. Так он и оказался здесь, перед этой обычной женщиной и её необычными словами. Адам был слегка рассеян и не совсем понял, что она сказала но под ее серьезным взглядом он решил, что должен постараться это сделать. «Но я всецело отдаюсь работе, отдыху, всем своим занятиям», — сказал он. «Я верю в свою жизнь, поэтому я не понимаю, о чем это вы». «Да, вы верите в свою жизнь», — ответила она, — «и вы проживаете ее время» полному силу. Я не говорила, что это не так, но как бы это выразиться, у вас нет убеждённости в своей жизни. Нет, не надо ничего говорить. Я не нападаю на вас. Во мне нужно оправдываться или защищаться передо мной, только перед самим собой. Я просто говорю вам о том, что я вижу и чувствую через карты, вы сами должны найти к этому ключ. Мне очень жаль, сказал Адам. Ему действительно было жаль. Он чувствовал себя так, словно провалил какой-то тест, словно, как это ни странно, он подвёл эту женщину. Я понял всё, что вы сказали до этого. Но этот момент, похоже, мне не по силам. Я не уверен. Вы не уверены. Я думала, что всё будет именно так, но всё же это как-то присутствует. Это отчуждённость. Возникла неловкая пауза, и он начал подниматься со кресла. Послушайте, я знаю, это для вас трудно, вздохнула она зажав руки между коленями. С одной стороны, вы хотите полностью опровергнуть все, что я сказала. С другой, вам хочется защитить мои чувства и притвориться, что вы со всем этим согласны. Поверьте мне, я встречала много дураков, и многие люди относятся ко мне как к дуре. И я не думаю, что вы дурак. Ни один из тех вариантов, над которыми вы размышляете, не хорош. Вы пришли сюда, чтобы истолковать свои карты. Это не легко. Это связано с обязанностью. На мне лежит обязанность истолковать их правильно. На вас, если вы не дурак, лежит обязанность не просто слушать, а попытаться услышать что-то важное для себя. Да, он взвешивал эти два варианта и уже собирался пойти по легкому пути, смыться под бормотание благодарностей, от которых он откажется, как только окажется за дверью. Адам начал испытывать неудобства и, и хотел поскорее сойти с того порога, на котором себя обнаружил. Он это смутно осознавал и испытывал тревожность. "Я вижу, мне следует высказать это вам иначе", произнесла она. "Это слишком глубоко, слишком привязано к вам, чтобы быть выраженным в любых обычных словах. Мне нужно быть более образной. Послушайте, я расскажу вам историю. Я знаю, такой способ объяснения всего этого покажется странным, но поверьте мне, это единственный способ, который я знаю для таких случаев. И может быть, у вас появится вопрос: "Видение в вашем восприятии, у вас есть время?" Ну, я Все возможные причины ясно представились и были решительно отброшены. Вариантов не было, а время было безгранично. Она пригласила Адама отойти от стола к дивану, а сама присела на краешек кресла. Он откинул голову на подушки и устремил взгляд в потолок. Он уже чувствовал, как она смотрит на него. На мгновение он подумал: "Неужели это какая-то сексуальная?" Но тут она начала говорить из другого угла комнаты, и её голос, её спокойная уверенность привели его в полное внимание. Она говорила на тон ниже, чем обычно, и её слова, хотя и обдуманные, Монотонные, казалось, приходили к ней в тот самый момент, когда она произносила их. Он украдкой взглянул на неё. Хотя её глаза были направлены на него, они казались потерянными, уневшимися далеко, очарованными. И теперь он сам был очарован её голосом её рассказом Наступил мир, но в нём есть и застой. После многих лет бури и войны наступает мир, после разделения единство, после отчаяния надежда, после всей общей ненависти Любовь. Приходят перемены, приходит смерть, оставляя за собой перемены. Мир был повержен. Он остывает и вновь становится единым целым. Люди и страны объединяются. Они смело смотрят в будущее но этого недостаточно. Теперь, когда люди могут видеть, они должны смотреть друг на друга и на своё разделение. Они двигаются в одной упряжке, с одной целью, но из-за абсолютно разных побуждений люди могут видеть нас смотрят только на себя. Они сопротивляются необходимости в подлинном единстве в группировки и раздробленность войны всё ещё остаются занозами под кожей людей. Мир разрушен до основания, чтобы быть построенным заново. Однако планы для него выносятся из старого мира. Все указывает на цикличность, повторяющийся конец, крах. Надежда ясна, но люди осознают, что ликование исчезло. Одни были довольны, те, кто занял победу доминирующее положение в новом мире другим было всё равно тем, кто променял свою надежду на безразличие, удобный обмен иные не воздерживаются от действия. Они участвовали в разрушении старого мира, помогали придать форму новому, желали его успеха, но они знают, что новый мир уже несёт в себе семена собственного разрушения, несогласия и расслоения, уже начались. Те, кто это видит, выбирают решичительные действия, удержённые в собственной правоте, они предпочитают разрушить, но не допустить упадка. Они выбирают из своего числа мужчину и женщину. Эти двое олицетворяют собой те ценности и добродетели, к которым стремился новый мир. Их жизнь и интересы наиболее полны, их отношения наиболее чисты. Они менее всего склонны передавать другим микробы раздора и разногласий. Этих двоих они отправляют в безопасное место чтобы они начали мир заново. И только эти двое, которых они выбрали, остаются в живых, чтобы вновь заселить мир. Она остановилась. Адам, находясь в полутрансе, посмотрел на нее и, и почти с удивлением обнаружил, что её голос всё ещё исходит из того же непримечательного тела среднего возраста и среднего класса. Тело было по-прежнему напряжено, а голосу оставалось сказать ещё несколько слов. Есть вопрос, который все мы должны задать, но никогда не задаём. Пришло время задать его самому себе. Вы, Адам, смогли бы стать таким последним и первым человеком? Достаточно ли вы удолетворены своей жизнью тем, как вы её прожили? Будут ли последующие поколения, идущие от вас, несущие ваш отпечаток вашей жизни хорошим, лучшим человечеством? Есть ли у вас убеждённость в том, что ваша жизнь прожита в полной мере и в полном смысле этого слова. Есть ли у вас убеждение в том, что вы передаёте по наследству Он знал это. Он знал, что в конечном счёте жизнь представляется ему отвлекающей игрой, чем-то, во что он решил ввязаться, а не тем, с чем он находится в гармонии. Он знал, что под поверхностной оживлённостью и занятостью лежит пустое саморазрушение. Он знал, что ему далеко до какой-либо правильной гармонии. Женщина тоже теперь была далека от той силы, голоса, присутствия, которая еще мгновение назад была наделена. Она откинулась в кресло, казалось, с каждой секундой теряя силы и материальность. Адам стал напряжен и мрачен. Он сжимал челюсти. Она попыталась что-то сказать, я, но её голос не выдержал. Его гранитного выражения лица повисли тягостные минуты. Затем каждый из них собрался с силами и настал самый подходящий момент, чтобы он ушёл. Его шляпа и пальто. Она проводила его до двери, и на мгновение задержала Последний раз она заговорила. В каждом слоге слышался настойчивый вопрос, как будто сейчас ей требовалось подтверждение, переменчивая домохозяйка из пригорода. Это важно? Не было подтверждения. Не было ритуальной благодарности. Он ничего не мог сказать. Он просто ушёл быстро и рассерженно. Гнев не длился долго. Адам увидел или ему показали, что-то глубинно неправильное в нём, и он решил изменить это. Однако он не был удручён. Этого не было ни в его натуре, ни в том, к чему теперь, как он чувствовал, ему нужно было стремиться. Несколько дней спустя он обнаружил что направляется к тому другу, который порекомендовал ему гадалку. Тот, конечно, спросил его о картах, но Адам дал лишь самый беглый ответ. Он не смог бы объяснить, что произошло, а его друг не смог бы этого понять. А ведь раньше они отлично понимали друг друга, хотя Адам всегда испытывал к нему легкую зависть. Его друг Адам, казался таким заинтересованным, таким знающим, таким опытным во всем – в музыке, магии, науке, драматургии, психологии, кино, обществе. Но поле зрения Адама было теперь расширено его проникновением в странное внутреннее отсутствие интереса к жизни и существованию. Теперь он видел, что в сердцевине бытия его друга, где в нём самом обнаружилось это полное безразличие, лежит беспросветная скука. Поэтому, чтобы не уменьшать эту скуку, он сдержал своё волнение и просто сказал, что визит к женщине был весьма полезен. В любом случае, его друга мало интересовал его опыт. Он, конечно, встречался с ней и сам, но он знал многих юสนвиц из разных слоёв и областей. Единственная самобытность, которую он в ней нашёл, заключалась, наверное, в несоответствии между её пригородным образом жизни и её карточными домиками. Возможно, это и была та самая странность, из-за которой он послал Адама, признанного неверовеющего к ней. А сейчас это его заботило мало. Как всегда, в квартире был включён телевизор. Адам знал, что его оставляют включённым, чтобы даже когда в комнате ничего не происходит, с экрана проникало впечатление яркой активности. Это был один из новых каналов. Постоянный поток событий, наблюдений, репортажей, каждый из которых неумолимо влечёт за собой следующий. Круг за кругом, круг вечного страха и разрушения. Таков был политический, социальный и демографический климат колокочущей агрессии и огнедышащей войны. Прошедший год принёс человеку мало что нового, помимо него самого: ещё больше жадности, прожорливости, жажды власти и личной изоляции. А главное, ещё больше всего этого в цифрах. Мир превратился в огромную скороварку. Предохранительного клапана всё ещё не было. Конца всепожирающему пламени не было и не предвиделось. Каждый боролся за самосохранение и увеличение численности, как никогда яростно, но шансов на это не было. С момента распада в условиях полного хаоса организации Объединённых Наций не было даже притязаний на согласие или единство. Каждая страна теперь была сама за себя. И поскольку всё, кроме военных космических программ, было давно уже заброшено, обладание землёй стало первоочередной задачей. Поэтому каналы новостей были постоянно полны конфликтов, агрессии и бедствий. Как раз та панорама, которая была нужна его другу, чтобы вымести призраков бездеятельности и скуки из своей комнаты. Обычно тот выказывал лишь вялый интерес к экрану. Но на этот раз Адам провёл здесь только 10 минут, когда что-то захватило внимание его друга, и он увеличил громкость. Речь ведущего обозревателя перешла из шёпота в крик. Рассказ шёл о новой оборонной системе, новейшей разработке правительства. В тот день, видимо, в дело было кущено Гигантское силовое поле, опоясывающее линию побережья Британии. Остров был запечатан непроницаемым, невидимым барьером, непреодолимым для любой материи, изгибающимся со всех сторон, чтобы замкнуться, привязанный к земле точки в милях над странной ничто не могло теперь войти в Британию или выйти из неё. На экране новость приветствовалась, однако не было упомянуто ничего ни о работе системы, ни о каком-либо из последствий её деятельности. Хотя бы о том, что свобода граждан в очередной раз была урезана во имя их собственной безопасности. Это был просто дальнейший прогресс или упадок мира. Адам не мог понять, почему его друг так взволнован, как только сообщение закончилось. Он бросился к полкам своей библиотеки и после недолгих поисков достал книгу, бормоча про себя: "Потрясающе, необыкновенно". Он выключил телевизор, ставил кассету в панель для просмотра текстов и быстро промотал почти все страницы книги. Когда экран замер, на нём отобразилась страница с оттиском, несомненно, древним и также, несомненно, наиболее его интересующим. «Я так и думал», — сказал он. «Разве это не фантастика?» «Что это?» — спросил Адам. «Это из-за покрифа рукописи Британии. Хотя никто не может быть абсолютно уверен, что это оттуда. Есть только одна копия». А отрывок был найден в развалинах Вестминстерского аббатства в конце прошлого столетия. Никто не знает даты его написания. Её нельзя установить даже углеродным методом. Это всё, что у нас осталось от откровения Де Артура. Адам странным образом притягиваемый к тому, что было написано на странице, начал читать. Текст был написан по-английски. Но какая-то скованность стиля, чуждый диссонанс между понятием и выражением наводили на мысль, что он переведён с другого языка. Сначала он подумал, что неизвестный переводчик приукрасил и романтизировал историю. Однако потом до него дошло, что это не так. Приукрашивание было по сути своей противоположностью Сокращением до самого необходимого, создавая впечатление излишества, но на самом деле являясь жизненно важным для сообщения. Он знал, что это не фрагмент. Страница была полной, даже если это был шифр, зерно, кусочек головоломки. Да, перевод был, но не с того языка, на котором говорил он сам или кто-либо другой из людей. Это было чрезвычайно важно, и это было важно для него. Теперь он читал так, как не читал никогда прежде. И тогда они построили стену вокруг страны, так что никто не мог проникнуть сквозь нее, хотя стену нельзя было увидеть». И они не могли покинуть свою страну, как не могли войти те, кто хотел захватить их. И стена тянулась от берега до берега. Где бы море не встречалось с сушей, была стена. В стране наступил мир. Люди забыли все, что было прежде, и все, что было снаружи. Виделись и разговаривали только друг с другом. Но тогда короли внешнего мира начали войну, и битва была столь ужасной, что суша содрогнулась. Почувствовав это, люди внутри страны тоже начали сражаться, и суша колыхалась от битвы, и земля с воздухом сами вступили в бой. Разрушились горы, а небо окуталось тучами, а потом растаяли льды на севере и на юге, и вода разлилась по миру и затопила его. Тогда все в мире утонули, кроме тех, кто жил в стране за стеной, ибо вода не могла проникнуть за нее, и так они остались последними на земле. Тогда с севера из зарастаевших льдов пришёл Артур, который, как было предсказано, должен был вернуться. Он был свободен ото льда, и теперь он мог войти в свою страну. Так он явился во своих чёрных насилках со своими слугами, но он нашёл людей в смятении. Они всё ещё сражались, но теперь ещё и жили в великом страхе из-за того, что случилось с другими странами на земле. Они знали, что никто за пределами их страны не мог выжить, ибо видели воду, вздымающуюся за щитом стены. Но Артур полюбил людей, и они сделали его королём. И он приказал им перестать сражаться и направить их к лучшей жизни. Наступил мир, и казалось, страна будет безмятежна всегда. Прошли годы. Артур заболел. Уколов свой большой палец отравленной колючкой, и умер. И люди были обеспокоены, и бродили они, и разговаривали в страхе. И вскоре они разделились и вновь принялись сражаться. И страна увидела опустошение войны ещё раз. Всё стало у них так, как было до Артура и потопа. И случилось тогда, что они увидели, как вода спадает. И в эти дни они поняли, что вдалеке становится лёд, и скоро на земле появятся земли иные, чем их собственное. И тогда многие из тех, кто был приближён к королю, оглянулись вокруг и увидели, что так быть не должно. Всё было так же, как и в старь. Это не было той жизнью, которую они искали при Артуре. И тогда они решили, что поток и пришествие Артура и надежды на мир Лелеемое имя были ни к чему. Тогда в гневе и отчаянии они направились к берегам и разрушили стену, так что вода хлынула внутрь и затопила всё на своём пути. Так погибли последние люди на земле, последние жители Британии. Но сначала те то запланировал это, отправили двоих из своих рядов прочь, мужчину и женщину, и они отправили их на высочайшее место на земле, где те были в безопасности от потопа. И эти двое выжили, чтобы вновь заселить землю. Адам в своей комнате. Как это было в течение многих дней. Время прислушаться к каждому словечку в его мозгу. Ну да, это про меня. Странно и справедливо, что гадалка чувствовала и знала, что я послание так важно. Странно и справедливо. Что частички встали на свои места Благодаря эфемерным интересам моего друга То, как пришло это знание, было сбалансировано Я сбалансирован Теперь я должен подготовиться Кто знает, когда наступит катаклизм Какую форму он примет Кто знает, какой человек предстанет в образе Артура Так скоро начнется потоп, но я знаю, моя воля крепнет, моя уверенность возрастает, все это будет, поэтому я должен сделать из себя и своей жизни все, что в моих силах. Я зеркало, когда я разобьюсь, по всей земле рассыплются осколки, на каждом из которых будет отпечаток меня». Я не могу быть совершенным человеком, но я должен постараться быть совершенным собой. Со всеми нами то же самое. Судьба, испытания, но у меня есть ещё и ответственность не только перед собой, а перед всеми за всё прошлое, настоящее, будущее за всю землю и человечества перед тем запредельным, которое заблаговременно послало мне это знание. Я не могу быть сверхчеловеком, но я должен быть человеком до предела. О, ещё остались ноющие сомнения, тот вопросительный тон в голосе гадалки. Обыкновенная ли она женщина? Не в ее голосе, в более глубинном, в гласе, вопрошающем, осознаю ли я бремя своей ответственности, глубочайшая обеспокоенность ее, это важно, на самом деле, значило, вы понимаете, насколько это важно, понимаю ли я, и все же этот навязчивый страх, Она говорила о недостатке убеждённости, о дистанции между духом и интеллектом, об элементарном отсутствии заботы. Это неизлечимо. Это в моих генах. Я должен бороться, чтобы подготовиться, развязывая каждый узел искажений. Я знаю, что под ним там, куда ещё не дотянулись рука и глаз, их ещё больше. Насколько глубоко моё безразличие. Я передам своё семя новому миру. Будет ли он по-прежнему миром разрушения, миром раздора, разделения и догм, но при этом миром пустоты? деявости, отсутствие убеждённости в себе, в мире, во времени, в реальности, даже в жизни. Какой мир наступит, когда придёт моё время? Есть ли у меня время, чтобы сделать себя лучше, больше? Как долго мне нужно готовиться? Как скоро я стану настоящим Адамом? Возможно, он сломался. Возможно, он сошёл с ума. Возможно, он прав. В любом случае, он и его проблемы находятся в будущем, которое никто из нас никогда не узнает. Но даже в этом случае трудно понять, что думать: жалеть ли его, смеяться над ним, плакать о нём, надеяться на него. Желать ему удачи или сказать проваливай или даже вообще не верить в него, он всё равно будет на голову выше нас, ведь теперь Адам живёт в умиренности, что у его жизни есть цель.